Водка. Сергей Есенин. 1895-1925. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь. И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, не Нестоволь так чидит мертвячиной Над пропастью этой гульбой. Ах, сегодня так весело россом Самогонного спирта река. Гармонист с провалившимся носом Им про Волгу поет. И про чека что-то злое во взорах безумных. Непокорная в громких речах, Жалко им тех дурашливых и юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярколь светят вам наши лучи. Гармонист спиртом Сифилис лечит, Что в киргизских степях получил? Нет таких не подмять, не рассеять, бесшабашность им гнилью дана. Ты, рассея моя! Россия, азиатская страна. 1923. Попав в армию, я немедленно записался в самодеятельность. Никакими дарованиями не обладал. Но, как знает каждый, прошедший срочную службу, любая возможность устроиться придурком должна быть использована штабным писарем, агитатором, почтальоном, артистом. Я пошел в артисты. Когда нас, новобранцев, выстрелили на плацу и спросили, кто что умеет, нахально вышел вперед и сказал, художественное чтение. Два года примерно раз в месяц толдычил одно и то же. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины. Но в заводских клубах? куда на танцевальные вечера выезжал наш полковой ансамбль, Алеша шел в разделе официоза со сцены, а потом за столиками в буфете в барматушном чаду требовали Есенина, Москву-Кабацкую. Случался блок, даже северянин, но безусловным лидером клубных хит-парадов был Есенин. Первым делом заказывали просисястую, и я заводил сыпь, гармоника, скука, скука. Марингов в мемуарах рассказывает об отношениях Есенина с Айседорой и Задорой Дункан, которую тот приучал к своему образу жизни, о том, как его обычная фраза «пей со мной, паршивая сука», так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение. Попавшие в поэзию напрямую из жизни слова в жизнь и возвращались, вернее, не уходили из нее. Есенинское творчество и через полвека после смерти поэта вызывало живые жаркие споры. Ну, не могу это слышать. Каждый раз все прям подступает. Какой спирт поможет от сифона? Какой спирт? А я читал про Миклух Маклая. Там эти папуасы, он их лечил. Сам ты папуас. Ничего с сифоном не сделаешь. Ложись и помирай, и все. Трипак можно, это да. Мы в Капустином Яре на пусках только и спасались. Ректификату при ракетах залейся, а то там трепак едкий, азиатский-то. Гонорея. Да ладно, грамотные мужики же одни. Это он для рифмы. Про сифон. Стихотворение снова пьют здесь, дерутся и плачут. В 90 девяностые читал по телевизору президенту России и президент Киргизии. Он тоже споткнулся а строчку про киргизский сифилис. Только не стал ее обсуждать, а как-то стеснительно заживал. Отцензурировал мычанием, как и гниль в последней строфе. В цикл «Москва-Кабацкая» Есенин собирался включить не то семь, не то восемь стихотворений, но поначалу в сборнике стихи «Скандалиста» вышли лишь четыре. а В наборном экземпляре было вычеркнуто четверостишее, шедшее после «Волги» и «ЧК», «Политическое». Жалко им, что октябрь суровый обманул их в своей пурге, и уж удалью точится новый крепко спрятанный нож в сапоге. Удачно вычеркнули. А то глупо выглядел бы Есенин со своим пророчеством. Нож так в сапоге и упрятался. Потом вариантов Москвы Кабацкой было много, различаясь от сборника к сборнику. Есть стихи надрывные. «Пой же, пой!» На проклятой гитаре, или то, которое первым просили в клубах со свирепыми строчками Сыпь, гармоника, сып моя частая, пей, выдра, пей, мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей. Но именно снова пьют, здесь дерутся и плачут. Про мертвечину и погубленную жизнь, самое обобщающее из Есенинских кабацких стихов. Не зря дипломатически вдохновился президент Киргизии. В последних строчках здесь народная трактовка евразийской идеи, потрапляющая и русскому патриоту-поборнику своего пути, отличного от дорог западной цивилизации и склонному к просвещению азиату. Есенин, как раз вернувшийся из унизительной для авторского самолюбия поездки по Америке и Европе, переживавший разрыв с выдрой иностранного происхождения, эту тему в Кабатском цикле с удовольствием варьировал. У него деревенская печь видит во снах золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. В другом сне золотая дремотная Азия почила на куполах — это о Москве, Перекликается с Бунинским пунктиром из чистого понедельника: Москва, Астрахань, Персия, Индия, с Розановым, от колен до Пупка Азия, от ребер до верхушки головы, Аполлон Бельведерский, Эллин, Рим и Франция. А Русь лежит на боку, от того и на боку, что является Азию и Европу. Разберите-ка, где тут верх и низ, перед и зад. Это не страна, а чепуха. Это наше Отечество, тут ничего не разберешь, и я его люблю. Словесной прекрасной пестротой евразийской идеи, по сути, исчерпалась. Лишь водка стала точкой схода, точнее, тем имперским ершом, в котором слились ни в чем другом не схожие уклады русских и покоренных ими народов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Покоренных в первую очередь именно водкой. Огненная вода оказалась куда более действенным оружием, чем огнестрельное Водочное евразийство в жизни, прошлой и настоящей закрепилось. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Обобщение не только евразийское шире. Попытка расписаться за народ и страну. В отличие от других стихотворений Москвы Кабацкой, здесь не только личная судьба. Застольная историософия ведет от Московской Руси первой страфы через революцию и гражданскую войну четвертой и пятой к азиатской стране заключительной. Судьба человека и нации объяснена, и поскольку рассмотрена и исследована через очищающую оптику наполненного стакана, оправдана. Зря, что ли, возникли пословицы. «Пьян до да умен два угодья в нем» или Пьяница проспится дурак никогда. Да мало ли кто хорошо и красиво говорил о пьянстве и водке. У Чехова «Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер». Светлов «Водка бывает двух сортов, хорошая и очень хорошая». Жванецкий «Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах». Невыдуманная народность явление ведет к его поэтизации как одухотворенно пишет Андрей Синявский, не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть ее в блаженное, бестелесное состояние. Водка — белая магия русского мужика. Ее он решительно предпочитает черной магии, женскому полу. Это утешительное и лесное для русского человека стихотворение в прозе заканчивается несомненной грустной истиной. Сколько раз мне доводилось менять черную магию на белую, горько жалеть об этом потом и снова менять. Сколько телесных радостей растворилось в застольях, сколько романов осталось в стаканах, сколько любовных угаров завершилось банальным похмельем. Сколько рассветов прошло в беседах не о соловье и жаворонке, а о портвейне и пиве. Попадались изредка и иные человеческие экземпляры, как мой рижский напарник по подсобным работам Коля Паленый, по тоскун, всю жизнь изображавший горького пьяницу. Ненавидевший водку Коля белой магией маскировал черную, понимая, что алкоголизм гораздо более приемлемый порог в глазах коллег, начальства и жены, если вообще порог а не национальное своеобразие. Почему кабатские стихи Есенина любимы по сей день? В них пойман важный мотив. Водка больше, чем напиток. Это идея. В поговорке «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» улавливается одобрительный оттенок. Что думает человек, то и говорит. Открытый, прямой, простой, наш. В этом суть психоаналитического свойства водки на том стоит институт собутыльничества, алкогольной дружбы. Водка — русский психоанализ. Отсюда серьезные к ней отношения. Вячеслав Всеволодович Иванов в застольной компании рассказывал со слов отца, как в начале 20-х тот пришел на банкет, устроенный для писателей каким-то меценатом, их называли фармацевтами. Случилось так, что в тот же вечер, Прием закатывал и другой фармацевт, так что к первому явились только Всеволод, Иванов и Есенин. Они оглядели обильно накрытый стол, мысленно пересчитали бутылки и печально переглянулись. Не одолеть. Тут Есенин без улыбки спокойно и твердо сказал «Не беспокойся, между водкой будем пить коньяк». Коньяк сушит и трезвит. Высокая поэзия российского алкоголя — тесно связано с трудностями его добывания и поглощения. На этом построены самые пронзительные драматические страницы поэмы «Москва петушки». Если б мне пришлось участвовать в дурацкой игре, описанной в романе «Идиот», когда надо признаться в самом постыдном своем поступке, я бы рассказал, как мы рижской январской ночью собрали трясущимися руками гроши, как полчаса шли по морозу к заветной подворотне ресторана «Даугава», как приобрели у отделившейся от стенки тени бутылку, и как я эту бутылку тут же уронил на асфальт. То, что я пишу эти строки, свидетельство либо христианского милосердия моих товарищей, либо их алкогольного бессилия, что часто трудно различимо. Корчагинское преодоление питьевых трудностей наблюдалось даже в безвоздушном пространстве. Через 20 лет после своих полетов Космонавт Гречка рассказал, как проносили коньяк на корабли «Союз», как прятали бутылки на орбитальных станциях «Салют», как в вакууме содержимое не хотело выливаться до конца, но законы физики были посрамлены знанием и смекалкой. На велосипедном заводе «Саркана» Звайкзне меня, ученика токаря, первым делом натаскали готовить клей «БФ-2». Его следовало налить в специально выточенный для этого цилиндр из нержавейки, зажать цилиндр в станок, включить 1200 оборотов, через полторы минуты развинтить, сгусток выбросить, а остальное процедить через чистую ветошь. И мне, и доктору физико-математических наук, дважды герою Советского Союза гречка, было непросто, но мы справились». А в народе накоплен большой опыт в умении загнать себя в катастрофу, чтобы потом героически из нее выбираться. Мария Ингов рассказывает, в последние месяцы своего страшного существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки, а порой и меньше. Мы понимаем, как он пил, но что? Он пил свой есенинский коктейль. Половина стакана водки, половина пива. Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его ершом. Через 30 лет после алкогольного самоубийства Есенина друг все еще потрясен вульгарностью его вкуса. Интересно, кому это в середине 50-х нужно было пояснять, что такое ерш, ставя его в кавычки. Характеристика не только дворянского воспитания Марингофа, но и питьевого обихода Есенина, который вообще-то предпочитал шампанское, но любил поразить и задору, того же близкого приятеля и прочую благородную публику, простотой нравов. Йорш шел разве что по праздникам на Сарка Звайгзне, где после клея БФ2 лиловый денатурат, украшенный черепом с костями и надписью «Пить нельзя яд» вполне оправдывал свое название «Рабочий коньяк три косточки». Не говоря уж об истинных амброзиях, которые я потом смаковал в армии, туалетная вода, свежесть, огуречный лосьон, выпил, закусил. В пожарной охране мои коллеги хутаряне приносили денатуратного цвета самогон, одного запаха которого не вынесла бы никакая изодора. По закону противодействия некоторые законы физики в России все-таки действуют. Бедности и алкогольным запретом самогонный спирт тек уже не рекой, как у Есенина, а разливался океанами. В Горбачевские минеральные времена в дело вовлеклись и городские гуманитарии, а до того всесоюзные деревни. Хотя в десятом классе и мы с Толей Поликановым успешно экспериментировали с яблочной брагой Толиного отца. Я придумал конструкцию из кастрюли на газовой конфорке, глубокой тарелки и тазика с холодной водой. Не зря стал быть в девятом выиграл городскую олимпиаду по физике. А то ли был исходный продукт, ноу-хау от меня. На бедности развилась разветвленная культура барматухи. В пьесе Николая Вильямса «Алкоголики с высшим образованием» персонаж по имени Сашок в поисках наивысшего алкогольного КПД вывел систему грамм-градус-копейка. В 80-е я познакомился с прототипом героя в Нью-Джерси. Он оказался московским инженером по имени Саша, к тому времени систему усложнившим грамм, градус, копейка, секунда. В обоих вариантах эффективнее всего работала бормотуха, портвишок. О том мы не знали эмпирически. Яблоки падали и до Ньютона, он только записал. Когда появился солнцедар, который, укрепляя, до девятнадцати градусов делали из алжирского вина, пригоняемого в тех же танкерах, в каких в Алжир доставляли нефть, о чем мне рассказал директор рижского завода шампанских вин. Наступил золотой век российского алкаша. Нынешние реплики о портвейн три семерки не более чем бездумное словесное упражнение, просто название приметное. Три семерки стоил рубль 87 семь. Такое покупалось для девушек и только в первый вечер. Дальше они пили, как все мы, то, что с запахом и вкусом напоминало пищевые отходы. Но славно шло подплавленный сырок за одиннадцать копеек и сильно сближало. Хорошо, что российский человек редко бывает в Португалии. Какой удар для миллионов соотечественников столица Портвейна — Порту, а не Агдам? Очень бы удивились и португальцы, узнав, что их дорогой изысканный напиток так причудливо деформирован. «Да, невкусно. Полюбите нас черненькими». Есенин пишет из Европы. «От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер». То, что звучит парадоксом, очень понятно русскому человеку. «Пить должно быть трудно, противно, горько, стыдно, опасно, греховно». А когда доступно много вкусного, хорошего, полезного, то уже и не стоит. Едва ли не главное в русском национальном напитке — мазохизм. Во всем мире основным достоинством водки считается ее вкусовая нейтральность. Шведские, финские, датские сорта проглатываются безболезненно. Даже лучшая русская водка имеет сознательный сивушный оттенок. Страдай, пока пьешь. Алкогольная достоевщина. Выдающийся современник Достоевского эту водку и создал, та которую знаем мы и весь мир, рассчитана и выведена в исследованиях и опытах Менделеева. Она столько лет учили ценить Менделеева совсем за другое, неживое и умозрительное. Запатентованная в 1894 году, лишь тогда водка стала канонически сорокаградусной. Тогда же началась реформа, положившая конец кабакам, в которых подавался только алкоголь без закуски и только на разлив. На вынос можно было взять не меньше ведра, то есть 12 литров. Есенин вырос уже в эпоху бутылочной торговли, а кабаки у него метафора. Их сменили трактиры, где к выпивке подавали еду. Реформа вступила в силу в 1902 году, никак не успев надломить главный стержень российской алкогольной культуры прямо противоположной культуре европейской – принципиальное разделение еды и питья. Да и кто им так уж следовал этим правилам? Сухой закон в России сопоставим по срокам совсем известным американским. В Штатах 14 лет, 1919-1933, в России 9, 1914-1923. Но о российском никто, по сути, не знает. Не для того приказано, чтобы выполнять. Есенин, судя по всему, и вовсе ничего не заметил. Москва-Кабацкая написана во времена сухого закона. Литературный но и социальный памятник эпохи. У меня дома на книжной полке в рамочке облигации 1930 года книга «Вместо водки». Выдуманное противопоставление. Неуместный предлог «Вместо» там, где должен стоять союз «И», соединяющий две главные российские страсти. Не пьющий интеллигент — оксюмарон. Пьющий интеллигент — тавтология. Десятилетиями вскормленная алкогольная философия, пьяный образ жизни, достойный уже потому, что частный, выведенный из-под государства. Поэма Венедикта Ерофеева стала пособием по противостоянию личности обществу в том сильнейший пафос книги и причины ее феноменального успеха. По книге «Москва-петушки» можно жить. Много ли таких книг на свете? Она разлеталась на цитаты, заучивалась наизусть, словно и вправду поэма. Помню одного знакомого, человек был серьезный, у него над столом вместо папы с мамой висел Шопенгауэр, а, прокинув рюмку, степенно произносил «Хорошо». Был поленом, стал мальчишкой. Годами читал только Ерофеевскую книжку и говорил с неприязнью, поглядывая на портрет немца. «Не, даже не думай, исключено! Им не врубиться, забудь!» Доморощенный Тютчев с заменой горечи на торжество. Водка, как идея, может быть, нагляднее всего это явлено в мифологии русского превосходства над Западом. Бесчисленные рассказы о том, где, как, когда и кто кого перепил. У Костомарова слышна интонация недоумения. Русские придавали пьянству какое-то героическое значение. Доблесть богатыря измерялась способностью перепить невероятное количество вина. Через столетие эпизод в фильме «Судьба человека» в одночасье сделал Сергея Бондарчука народным героем. Когда пленный русский солдат, залпом выпив стакан водки, говорит нацистскому офицеру «После первой не закусываю», ясно, что война уже выиграна без танков и самолетов, одной питейной доблестью. Розанов попенял Костомарову и прочим летописцам «История России» Это вовсе не карамзин, а история водки и недопетой песни. Он, сказавший, «Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы». Беспомощно и беспроигрышно крыл западное рациональное лидерство бестелесными козырями. Даже не просто словами, но словами недоговоренными и словами непроизнесенными шумел камышами от всей души. «Не забыть...» фантасмагорической картины первых перестроечных лет. В очереди к колодцу со святой водой в Троице-Сергиевой лавре богомольные старушки в косынках сжимают в руках разноцветные бутылки из-под джина, виски, вермута, в те времена единственная подходящая в стране посуда с надежной пробкой на винте, как прихотливо воплотилась евангельская метафора о новом вине в старых мехах. Недалеко уйдя от этих бабушек, Евтушенко писал в 60-е о французских буржуа. «Приятно, выпив джина с джусом и предвкушая крепкий сон. Мало того, что джин мешают с тоником, а не с соком. Его не пьют на ночь, это аперитив. И уж точно так не станут поступать французы. Какая разница? Главное, нарядно». Красивой экзотикой были за немением далекого, неведомого джуса и прибалтийские изделия. Рижский черный бальзам считался отличным подарком в Москве или Питере, а керамические бутылки из-под него не приходило в голову выбрасывать, получались цветочные вазочки. Мы же в Ригу везли из Эстонии парный ликер, женский Агнес и мужской Габриэль, приторный Ивана Таллин в виде крепостной башни, Из Литвы водку с разнузданным именем «Дар еще по одной и натуральные фруктово-ягодные вина, о которых говорили, что английская королева заказывает их ящиками. Королева была алкоголичкой широкого диапазона. Она выписывала и наш бальзам, и армянский коньяк, и массандровский портвейн, и московскую водку, разумеется, расхлебывая всю советскую винно-водочную отрасль. В соцлагерь поставлял румынский ром Супериор, ром Кубинский с высоким черным человеком в лодке, югославский Виньек, болгарскую Мастику, вкус и запах мастики, польскую Вудку-Выборову, В 71 году в Нарве я впервые в жизни попробовал в местном баре джин-тоник, чувствуя себя персонажем американского кино. Джин был венгерский, тоник – эстонский. Тоник. За неимением английских чемоданов обходились своими пословицами. Когда появился алкоголь с настоящего запада, отношение к нему прошло все положенные этапы, начиная с восторженной некритичности. Здоровенные мужики под рыбца принимали «Амаретто», потом увлеклись ритуальной стороной дела, поджиганием сахара для абсента, облизыванием лайма с солью под текилу, забрасыванием кофейных зерен в самбуку. Усложненность питьевого обряда для непьющего запойно американца или европейца, пожалуй, только ирландцы и шотландцы робко приближаются к российскому уровню, восполняет содержание формы. Взять хоть Десятки рюмок и бокалов для разных напитков в любом приличном баре. Никто не ошибется, налив джин-тоник в сосуд для мартини. Не зря толстая книга пособия называется «Библия бармена». Русскому человеку ритуальные новшества потрафили уважительным отношением к выпивке, подтверждая краеугольную мысль «алкоголь — это идея». Сам-то русский обряд сводился к всегда достоверным и у каждого своим правилам питья, что не мешать, как повышать градус или понижать градус, после чего никакого похмелья. Все рассуждения, иногда даже разумные, разбиваются о количество, как в той Давлатовской истории о нью-йоркском враче, который так и не поверил, что это скромная правда, литр за присест. Градус менять можно и нужно в течение застолья, но на уровне третьей бутылки перестает действовать не только арифметика, но и дифференциальное исчисление. Мешать очень допустимо, даже водку с пивом, но не в одном стакане. И не разделять еду и питье. Суть европейского подхода в том, что крепкий алкоголь обычно пьется до или после еды, а вино – часть трапезы. Понятно, что выпивка, как идея, на этом пути исчезает. Войдя в состав чего-то утилитарного и повседневного, выводится из закромов белой или любой другой магии, переходит из категории бытия в категорию быта. Ни «Москву петушки», ни «Москву кабацкую» не написать. Уже в третий раз, выполняя заказ по «Москве кабацкой», я констатировал, оглядывая зал клубного буфета. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут». Как из угла окликнули. «Слышь, военный, иди выпей! Хорош читать!» «Сами же хотели! хотели перехотели, иди выпей!» Чувствуя себя непонятым поэтом, сел под огромной картиной в блестящей, недавно посеребренной раме, не разобрать, Айвазовский или Шишкин, какая-то природа. Мне налили на высоких тонах продолжая свой прерванный разговор. «Так я захожу, а у него там все — горюче-смазанные материалы, каросин, масло импортное, ну, все!» Выпил, бормоча про себя, шум и гам в этом логове жутком. «Чего ты? Чего не нравится?» «Да нет, это строчка из Есенина. Хорош с Есениным, заманал уже!» Шум, в самом деле, такой, что и музыки не слышно, не то что стихов. За соседним столиком истошные вопли. Я тебе, бля, вятор, а не какой-нибудь пиджачок. Давай-давай, рассказывай. Нет, Ром, ты понял? Я, конечно, Рома, но не с парома. Нет, ты понял? В первые годы двадцатого века Ремезов еще сомневался. Жизнь человека красна не одним только пьянством. Итог столетию подвел Жванецкий. «Кто я такой, чтоб не пить?»